Четыреста девяносто «О чем хочешь писать? О тебе, владыка. Я есть неисчерпаемый источник новых нахождений. Каждый день можно приникать духом к роднику моему и черпать новые знания, Неповторимая струя источника жизни, вечно бьющие вечно новые, неиссякаемые в зонах времен» потому пришедший ко мне никогда не возжаждет вновь, ибо напою и накормлю и насыщу его духовный голод. Те, кто подошли к источнику вечно бьющего знания, уже понимают, что хлеб на дней сдаваемый, представляет собой ежедневное ритмическое приобщение сознания к непрестающему роднику мудрости учителя. Допущенный получает. И, находясь в миру, доступ к сокровищнице имеет. Расстояние значения не имеет. Моя близость вне расстояния. Для трехмерного сознания мир трехмерен, но для огненного этот же мир становится многомерным. Три измерения оковы тьмы. Огненный источник вне трехмерных ограничений равно к сознанию огненной. Я с вами в жизни, но не в заоблачных высях, пришедший Получи свою честь».